«Почему же вы приехали?» «Хотела увидеть вас», — спокойно ответила она. «Вы мне сразу тогда понравились. Вот и захотелось еще раз на вас посмотреть». «Это очень мило с вашей стороны». Веселые и спокойные интонации ее голоса определенно смущали Жиля. Он был обескуражен. «Когда вы так скоро уехали в тот вечер, «Все принялись сплетничать о вас, о вашем образе жизни, о вашем нервном заболевании. Это было весьма занятно. Фрейд, да еще в провинции, это действительно занятно. И вы приехали проверить, верны ли симптомы?» Теперь он был просто в бешенстве. «Подумайте, о нем болтают, как о больном, и она без обиняков говорит ему об этом. «Я ведь сказала вам, что приехала увидеть вас». «Мне дела нет до ваших недугов. Пойдемте пить портуфлип». Она легко вскочила на ноги, а он остался лежать и вдруг почувствовал досаду, что все оборвалось. Он посмотрел на нее из-под опущенных ресниц, смотрел с сердитым и обиженным выражением, которое, как он знал, очень шло ему, и вдруг она быстро опустилась возле него на колени, взяла его голову в руки и, наклонившись совсем близко к его лицу, улыбнулась загадочной улыбкой.